и пока не вернётесь, будете писать ежедневно. Клянитесь. Хорошо, я клянусь. Честное слово. Ну же. До свидания, до свидания. До следующего воскресенья. Прощайте. И он исчез. Чёрт возьми, что всё это значит? Воскликнул взволнованно на Таффи. Наверное, он был потрясён, когда увидел, что трельбе одетая переодетая или не одетая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 Ее бросало то в жар, то в холод. Вскоре неотступная мысль стала мучительной. Новое, неизведанное до то ли чувство стало невыносимым. Оно потрясло каждый фибр ее существа. Никогда в жизни не испытывала она такой агонии страдания. — Что с вами, дитя мое? Вы больны? — спросил Карель, очень любившая ее, как и все, кто ее знал. Карель, которым она позировала ребенком для его юной психеи. Эта картина находится теперь в Люксембургском музее. Трельбя отрицательно покачала головой, и работа продолжалась. Вдруг она уронила кувшин. Он разбился в дребезги. Закрыла лицо руками заплакала на взрыд, к великому удивлению всех присутствующих. Стоя на помосте, она рыдала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 Энне и Эмилю Боротье, а для головы рук многим, а для ног только Шарлю Фору, Андреа Бессону, Матье Дюмулену и Колине, больше никому. Я позировала, как если бы я была мужчиной-натурщиком. Теперь я поняла, какая это ужасная разница. К тому же, как вы должны это знать и как знает весь латинский квартал,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 и никто в «Латинском квартале» их не осуждает за это. Если вы стаффи и маленьким Билли отвернетесь от меня, я знаю, что вправду сойду с ума и умру. Без вашей дружбы мне незачем жить на свете. Дорогой Санди, ваш мизинец дороже мне, чем любой мужчина или женщина, которых я знала, и мизинец стаффи и маленького Билли тоже.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 Он отнесся к ней с такой добротой, так мило и просто поговорил с ней, что к тому времени, как он покинул ее скромную обитель, на улице Пускаю, самый облик ее, поразивший его, когда он вошел, принял уже нормальный вид, и она стала почти похожа на самое себя. Маленькая комнатушка под самой крышей, с покатым потолком и чердачным окном,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 Они будут счастливы, если она, наконец, пойдет по правильному жизненному пути. Пусть Билли пробудет еще некоторое время в Барбизоне, но она должна обещать, что сегодня же придет отобедать с ним и Таффи и сама приготовит обед. Когда он ушел, торопясь к своей картине «Свадьба Тора-Адора», сказав ей на прощание так до вечера, громы небесные»,